Перед глазами сирены расплывалась палитра, залитая многоцветием красок, но, увы, среди них не было единственного нужного ей оттенка. И это приводило художницу в неописуемое бешенство. Девушка провела большую часть условного карбельного утра в попытках создать тот красновато-золотой цвет заката, что поразил ее на лаэре. Но опустошенные баночки с краской и валяющиеся повсюду сломанные кисти однозначно указывали на ее неудачу. Холст, укрепленный на мольберте, Был испещен четкими карандашными штрихами, складывающимися в этюд, который, быть может, породит величайшую из ее работ, если только наконец получится смешать этот проклятый цвет. Сирена выругалась и отшвырнула палитру с такой силой, что та ударилась о стену и разлетелась на куски. Дыхание художницы участилось, она хватала воздух короткими болезненными вздохами. Девушка обхватила голову руками, и тяжелые глухие рыдания, сотрясавшие ее грудь, наконец превратились в поток слез. Злость на собственную беспомощность захватила ее. И схватив сломанную кисточку, сирена яростно всадила острый край расщепленной деревяшки в нежную кожу плеча. По руке потек ручеек крови, обрисовывая бледные следы прежних шрамов и боль, хлынувшая в мозг, на миг заставила ее забыть обо всем остальном. Художница вонзила обломок глубже, с наслаждением отдаваясь боли и понемногу приходя в себя. Взгляни она сейчас в зеркало, увиденная картина перепугала ее. Густые темные волосы сирены, перехваченные лентами и не спадающие к талии, измазались в краске. Кожа отливала нездоровой бледностью, типичной для человека, не спавшего несколько дней к ряду. Что до прекрасных мендолевидных глаз, то они превратились в изможденные, покрытые сеточкой сосудов щелки на усталом лице, а ногти на изящных пальцах были обломаны и перепачканы. Всегда уютная и прибранная студия художницы, мягко говоря, изменилась после ее возвращения с Лаэра. Сирена в порыве то ли бешенства, то ли страсти перевернула комнату вверх дном, пытаясь создать обстановку, которая напоминала бы ей о послевоенный хаос, увиденный на Атоллах 28.3. Желание творить всегда было для сирены внутренним, инстинктивным, чем-то, чему нельзя сопротивляться. Это всегда нервировало и возбуждало ее. Она жила, чтобы создавать картины, наполненные страстью и чувственностью. По возвращении на борт художница немного расписала: Три холста буйством красок и игрой света, рисуя, как одержимая, пока усталость, наконец не заставила ее рухнуть в сон прямо на руинах студии. Проснувшись, сирена окинула критическим взглядом то, что намалевала на холстах, и увидела несовершенство своей работы. Примитивные, унылые цвета не шли ни в какое сравнение с теми живыми и резкими красками, что пристали перед ней в храме. Проведя раскопки студии, художница отыскала пикты, на которых она запечатлела храм. Сам гигантский коралловый остров, его гордые башни, небо и безграничный океан, сияющий невиданными цветами. С того самого дня сирена пыталась вновь разжечь в себе те непередаваемые чувства, что посетили ее на Леере. Но как бы она ни смешивала краски, сколь долго не смотрела бы на пикты, ей не удавалось даже приблизиться к нужным оттенкам цветов. Художница раз за разом воскрешала в памяти тот день. Она вновь переживала то разочарование и боль, что обрушилось на нее перед самым отлетом, когда она, стоя на трапе Тандерхоука, видела уходящего Астиана. Она стыдилась того, что мгновенно забыла о друге, как только челнок вынырнул из облаков, и перед ней распростерлась бесконечная, свободная и прекрасная синева Лайранского океана. Никогда прежде сирена не встречала столь великолепный, яркий и живой синий цвет, и потому, немедленно схватив пиктер, девушка сделала не меньше дюжины снимков. При том, что Челнок только-только начал снижение к Атолу, пока он делал круги над Коралловым островом, заходя на посадку, художница успела забыть об океане, и припав к иллюминатору, впилась взглядом в невиданное зрелище. Ей хотелось выпрыгнуть из Тандерхоука, чтобы поскорее ступить на улицы города Ксеносов. После приземления их повели по разрушенному войной, но когда-то прекрасному памятнику совершенно чужой культуры, и ни один из летописцев не мог сдержать восхищенных вздохов. Капитан Юлий постоянно находил интересные темы для разговора. Он пояснил летописцам, что высокие, крученные коралловые башни в течение всей войны изводили десантников беспрестанным воем и визгом. Теперь большинство из них было взорвано, но немногие оставшиеся в отдаленных частях атолла продолжали петь. Теперь их стоны звучали тихо, невообразимо одиноко и грустно. Сирена не упускала Пиктор из рук, запечатляя все подряд, даже то, что они шли среди обломков зданий усеянных трупами Лайран, со следами страшных ранений, не могло сбить ее с восторженного настроя. Подумать только город, парящий над бесконечным океаном. Звуки, запахи, цвет — все было столь ярким и притягивающим, что художница понемногу начала терять самоконтроль. Ее чувства и разум выбивались из сил, стараясь справиться с волной новых ощущений. И вдруг она увидела храм. И все мысли разом покинули сирену. Осталось лишь необходимое желание поскорее войти в его манящее нутро, где уже скрылись капитан Юлий и оба итератора. По толпе летописцев прокатилось нечто вроде гипнотического зова, и они начали, как одержимые, толкаться и работать локтями, стараясь опередить коллег и поскорее проложить дорогу в отчрево загадочного строения. Как можно аккуратнее ступая по наваленным внутри храма обломкам стен, сирена вздыхала странный густой аромат, в первые минуты сильно раздражавший ее. Тем не менее, в отличие от следовавших рядом армейцев, она не стала надевать защитную маску. Чуть позже художница заметила призрачные витки розового тумана, источаемого пористыми стенами. Их чужеродность ощущалась в самой глуби ее сознания. Облачко тумана коснулось ноздрей сирены, и на миг девушку охватило чувство приятной беспомощности, когда она поняла, что запах обволакивает ее, становится приятным и манящим. Арку над входом в пещеру меча... Осветили сильными люминосферами, и в ярком сиянии глазам летописцев открылись невиданные узоры и фрески, повествующие о том, как и чем жила цивилизация, породившая их и сокрушенная Астартес. Все стоящие вокруг сирены разом судорожно вздохнули от восхищения. Художники тут же принялись судорожно делать наброски в своих планшетах, а хроникеры снимать панорамные пикты стен пещеры. Сирена тем временем поняла, что все это время слышит дикую страстную музыку, идущую из невиданных глубин. Неотрывно, с каждым ударом сердца, становясь частью ее самой, девушка отвернулась от фресок и направилась в сторону хорошо заметной синей перечески Беквы. Тем временем манящая мелодия становилась все сильнее и, похоже, звала к себе Кинску, едва ли не громче сирены. Будто из ниоткуда на художницу нахлынула новая волна гнева на Бекву. Заструилась по жилам, подобно расплавленному свинцу, губы сирены сами собой искривились и сложились в злобную гримасу, и она продолжала идти за Кинской след в след а музыка в ее сознании уже заглушала все прочие звуки. Люди, стоящие на пути девушки, порой окликали ее, но она просто не обращала на них внимания. Все мысли сирены занимали безумные ощущения, обрушившиеся на нее, подобно горному камнепаду. Музыка, вспышки света, дикое многоцветье фресок окружили художницу. Завертелись в безумном хороводе, и она из последних сил пыталась сохранить власть над своим телом и разумом. Сирена, наконец, протиснулась через толпу летопистов, обогнула край скалы, отгораживающей сердце пещеры от остального храма, и рухнула на колени, осознав ужасающую красоту и грандиозную мощь света и звука, достигших своей истинной силы лишь здесь. Беква Кинска стояла в самом центре огромной залы, разведя руки над головой и крепко сжимая в них микрофоны, включенного на запись Вокс Кастера, и музыка обтекала великую певицу, становясь с ней единым целым. Художница вдруг ощутила, что видит сейчас нечто прекраснейшее из всего, встречавшегося в ее бурной жизни. Глаза сирены горели и слезились от постоянно меняющихся, вспыхивающих красок, но она не могла даже моргнуть, боясь упустить даже миг столь совершенной красоты. Сейчас в полумраке своей студии она из последних сил пыталась воссоздать на полотне тот краткий, незабываемый миг, когда ее взору предстали идеальные цвета, сложившиеся в идеальный рисунок. Съежившись и не переставая плакать от боли, сирена вытащила из кучи мусора, более-менее чистую палитру и вновь начала смешивать краски, все еще надеясь получить совершенный красный. Она соединила кадмиевые алый с королевским багровым, разбавив их бургундским пурпурно-красным, но тут же увидела, что полученный цвет немного отличается по тону от идеала, и в тот миг, когда сирена вновь была готова потерять голову от ярости, с ее руки в смесь красок упала капелька крови, и словно по волшебству оттенок цвета изменился ровно настолько, насколько это было нужно. На палитре возникла точная копия совершенства, виденного ей в храме, и художница улыбнулась, поняв, что должна делать дальше. Она взяла в руку перочинный ножик, которым обычно чистила этюдные карандаши, и провела им по своей нежной коже, взрезав ее от плеча до запястья. Струйка алой крови немедленно начала вытекать из пореза, и сирена подставила под нее палитру со смесью красок. Девушка не прекращала улыбаться, видя, как вокруг каждой капельки крови образуется пятнышко идеального цвета. Теперь она наконец-то могла начать свою картину. «Свое великолепное полотно».